Глава девятая. Кого спасать? Нитку, растерялась Белка. Белую или черную, уточнила мафия. Виктор почесал правое ухо. Сложно объяснить вам коротко то, что студенты университетов изучают пять лет. Но я попытаюсь. У жителя, который натворил много дурного и угодил в черное место, как правило, имелась семья, друзья. Иногда все они не желают вспоминать о том, кого когда-то любили. Уж очень большие гадости тот совершил. Но порой у того, кто превратился в ежеворону, В долине остается друг, родственник. Он продолжает любить пропавшего, беспокоится о нем, скучает, надеется навстречу. Вечером такой житель долины засыпает с мыслью, как живет тот, кто исчез. А на следующий день он просыпается с мыслью, о пропавшем, желает ему добра. Любовь творит чудеса. Из горячего сердца такой кошки или собаки начинает тянуться невидимая нитка. Рано или поздно она свободным концом прицепляется к тому, кто стал ежевороной и плачет в темноте. И птица вдруг ощущает прилив сил. Ее ужас, тоска становится меньше. Пернатая понимает, некто решил вытащить ее из мрака. Надо лишь уцепиться за тоненькую ниточку и мысленно просить друга Родственника, чтобы тот не прекращал думать о том, кто натворил много плохого. Возможно, вашу гостью кто-то очень любит. Ее вытянули из мрака, а стреляла в беглянку стража Танатоса. Так по-научному называется «черное место». У этих охранников есть особо ядовитые стрелы. И часовые не дают убежать не только тем, кто должен вечно сидеть во тьме, но и обитателям деревни скандалы и споры. Но у вас имеется еще одна проблема. Куки пропала. Да. Нам нужно найти сестру, кивнула Жози. Виктор откинулся на спинку кресла. Могу объяснить, как найти куки. Она съела конфету. Ежевороны пробираются в долину, чтобы везде разбросать сладкое. Они ждут, что кто-то подберёт конфету, угостится отравится. Яд затмит ум жителя. Тот совершит один плохой поступок, затем второй, третий и окажется во власти тьмы. — Значит, ежевороны могут покидать черное место? — предположила мафия. — Летать туда-сюда. — Нет, возразил Синбернар. Известно лишь несколько случаев побегов из Танатаса, и они все связаны с действиями членов семьи, друзей, которые безостановочно искали пропавших. Возможность удрать у тех, кто превратился в ежеворону, сохраняется до тех пор, пока они находятся в деревне скандалы и споры. Она вне прекрасной долины. Там живут те, кто натворил много зла, но сохранил в себе крохотную искорку любви и не попал в полную тьму. А теперь мой вопрос вам. Хотите узнать, каким ядом отравили стрелу. И где находится Куки? Но на два вопроса я не могу дать ответы. Выберите что-то одно. Конечно, Куки, закричала Жози. Какое нам дело до птицы? Мы даже не знаем, как ее зовут. И раз она угодила к ежеворонам, то так ей и надо. мафи «А как ты считаешь?» Неожиданно обратился к Паглю Виктор. «Кому следует помочь? Куки или ежевороне?» «Обеим!» Не задумываясь, сообщила Пагль. «Это невозможно!» Вздохнул Виктор. «Мама Муля говорит, что слово...» «Невозможно!» — часто произносят. «Лентяи!» — объявила мафия. «Им просто неохота искать ком... кумпресс...» «Ох, забыла, как называется!» «Компромиссный вариант!» — подсказала Люда. «Так называют ситуацию, когда партнеры долго разговаривают, от чего-то отказываются и, в конце концов, приходит к варианту, который всех устраивает. Точно, обрадовалась Маффи. Дело не в моей лени или нежелании помочь тем, кто в беде, возразил Виктор. Просто куки находится в лесу зла, а тот, кто способен вылечить птицу, обитает в деревне скандалы и споры. Чтобы отправить спасателей сначала за куки, а потом за лекарем, придется потратить очень много энергии. Восстановить ее можно, лишь читая специальные книги. Но на это уходит месяц. Я открою дверь чтобы вы нашли Куки, вернули ее домой. И тридцать дней потом мне следует провести над текстами, отвлекаясь лишь на пару часов сна и на один прием пищи. Понимаете? Еще раз распахнуть проход, чтобы вы попытались выяснить правду о раненой. Я сумею лишь спустя тридцать суток «Это створка такая тяжелая?» — поразилась Жозе. «Да, невероятно», — подтвердил Сенбернар. «И ее надо распахнуть, чтобы вы вошли, закрыть, а затем еще раз отворить, уже как выход для вас, и снова захлопнуть». «Энергия тратится на работу с дверью?» уточнила Пагль. «Правильно!» — согласился Виктор. «Поэтому вам придется выбирать, за кем сейчас отправитесь». «Идем за Куки!» — хором объявили Жози и Капитолина. «Я тоже с вами!» — воскликнула белка Люда. «Нет!» — возразил Виктор. Нельзя врачу покидать деревню у Синей горы. Вдруг кто-то заболеет, а доктора нет?» Белка опустила голову и вздохнула. «Да, вы правы. Мне лучше остаться». «Я придумала, как спасти двоих разом», произнесла Мафи. «Когда выручим сестру, Мы не вернемся домой, а вместе с нею направимся искать врача, который поможет Ежевороне. Тогда створку придется всего лишь открыть-закрыть, а потом проделать то же самое, когда нам надо будет в нашу деревню попасть. И, если я правильно поняла, проход туда-сюда — это одно путешествие. — Да. Но то, что ты предлагаешь, — это крайне трудный, опасный поход, — предостерег Виктор. Никто до сих пор не рискнул так поступить. — Значит, станем первыми! — не смутилась Пагль. — Наверное, следует спросить у остальных членов экспедиции, поддерживают ли они данную инициативу. Вступила в беседу Белка. — Ну, — забормотала Жози, — Куки, наша сестра, и же ворона совсем незнакомая. Капитолина стояла молча. Мафи кивнула. — Поняла. Есть другой вариант. Вызволяем Куки. Она вместе с Жози и Капой отправляется домой, а я топаю к врачу. «Но...» — начал Виктор. «Выручать меня не надо. Сама выручусь», — быстро произнесла Мафи. «Вы говорили, что кое-кому удавалось удрать. Значит, и я сумею». Белка подскочила к Синбернару. «Отправь Пагля домой немедленно. Она не понимает, куда лезет. Не оценивает верно степень опасности». Виктор внимательно посмотрел на Мафию. "Ежеворона не твоя подруга или родственница? По какой причине ты так переживаешь за чужую птицу?" Мафия опустила голову. "Когда меня звали пошла вон. Люди плохо относились к щенку. А потом у магазина, где я просила покушать, Появился нищий, дядя Коля. Ему давали монетки, иногда еду. Вот он меня всегда гладил, покупал бездомной собачке что-то вкусное, тратил денежки, на которые мог себе приобрести что-нибудь необходимое, например, носки. Как-то раз он сказал, «На днях твоя жизнь изменится». Самым прекрасным образом. Попадешь в красивый дом, где все тебя полюбят. Получишь игрушки, мягкие диваны и много-много замечательной еды. Завтра я сюда не приду, но ты не убегай. Вернусь через день, и все обернется для тебя счастьем. Запомни, конфеточка. Лучше быть доброй, чем злой. Лучше улыбаться, чем скалить зубы. Лучше смеяться, чем плакать. Даже когда тебе совсем плохо, не разрешай слезам катиться из глаз. Просто подумай. Это очень хорошо, что сейчас мне плохо. Без этого плохо я не сумею понять, что такое счастье. Тот... Кто всегда спит в уютной постели, ест полными мисками вкуснятину, перестает испытывать счастье от хорошей жизни. Он к ней привык. И такое животное часто не способно пожалеть собаку или кошку, которые живут на улице. Почему? А нет личного опыта хождения лапами по ледяным лужам, незнаком голод. А ты все это познала в полной мере. Ты никогда не обидишь и не пройдешь мимо тех, кому хуже, чем тебе. Я тебя полюбил всей душою и ушел. А на следующий день я познакомилась с почтовым жабом и оказалась в прекрасной долине. Все вышло так, как обещал дядя Коля. «Моя жизнь изменилась самым прекрасным образом. Я попала в красивый дом, где меня все любят. И сейчас, слушая вас, подумала...» Мафи перешла на шепот. «Дядя Коля нищий. Вдруг и у людей черное место есть. И он туда угодил. Ему там плохо». Надо сделать кому-то доброе дело, и от меня, как Виктор говорил, потянется ниточка. Дядя Коля за нее уцепится и вылезет. Ну и это ежеворона. Мафи постучала лапкой по груди. Не знаю ее совсем, но почему-то кажется, она хотела сделать что-то хорошее, поэтому в нее выстрелили. Найду противоядие. Спасу ее. Виктор встал. — Хорошо. Будь по-твоему. Сначала вызволяете куки. Потом я всех, кроме тебя, забираю домой. — А Мафуня как же? — прошептала Жозе. — Она пойдет к врачу, чтобы взять у него лекарство для ежевороны. — ответил сенбернар Нет, — возразила вдруг Капитолина. — Если идти к лекарю, то всем вместе. Находим куки и одной командой шагаем к знахарю. Вот. — Ладно, — неожиданно согласился хозяин подземного дома. — Последний совет. Если не будете знать, куда идти, всегда шагайте на восток. С этими словами гигантский пес взмахнул лапой в стене невесть, откуда появилась и открылась дверь. Из проема дохнула сыростью. — Нам туда? — дрожащим голосом осведомилась Капитолина. Жози затряслась. Она никогда не слышала, чтобы старшая сестра разговаривала подобным тоном. — Еще раз подумайте, — велел Виктор. — Вы готовы идти? Или лучше остаться? Мафи молча шагнула вперед.